Государственное. кольбер вышел из-за занавеск. «Вы слышали?» — спросил Мазарини. «Увы, слышал. Прав ли он? Разве все мои деньги — дурно приобретенная собственность?» «Господин кардинал», — прервал кольбер Мазарини, — «надо хорошенько посмотреть, нет ли в словах монаха ловушки». «Нет». «Ловушки? Почему?» Он честный человек. Он думал, ваше преосвященство, что вы умираете, раз послали за ним. Мне показалось, он говорил вам, отделите данное вам королем от того, что вы сами взяли. Припомните хорошенько, не сказал ли он чего-нибудь подобного, это похоже на монаха. Возможно. Если это так, то я думаю, мансеньор, что монах вынуждает вас «Возвратить все это невозможно. Вы говорите то же самое, что и мой духовник. Но если возвратить не все, а только долю его величества, это сопряжено с большой опасностью. Вы, искусные политика, верно знаете, что теперь у короля в казне нет и полуторасто тысяч ливров наличных денег. Я не суперинтендант королевских финансов. У меня своя казна. Разумеется, я готов для блага короля оставить ему что-нибудь». Но я не хочу обездолить мое семейство. Оставить часть значит опозорить себя и оскорбить короля. Это значит признать, что эта часть была приобретена незаконным путем. Господин Кольбер, я думал, что монсеньору угодно выслушать мое мнение. Да, но вы не знаете всех подробностей. Я все знаю, господин кардинал. Вот уже десять лет, как я пересматриваю все столбцы цифр, какие только пишутся во Франции, и если мне стоило большого труда вбить их себе в голову, зато они сидят там крепко, и я могу рассказать, сколько тратится денег от Шербура до Марселя, начиная с ведомства умеренного л'Ателье и кончая тайными расходами расточительного фуке. Так вы хотите, чтобы я пересыпал все мои деньги в королевские сундуки, Насмешливо вскричал Мазарини, у которого подагра вырвало несколько тяжелых вздохов. «Король, конечно, не упрекнет меня, но он будет смеяться надо мною, растрачивая мои миллионы, и будет прав. Вы не поняли меня, монсеньор. У меня и в мыслях не было, чтобы король тратил ваши деньги. Но вы ясно дали это понять, советуя отдать ему все мое имущество». «Ах, монсеньор, — сказал Кольбер, — ваша болезнь так поглощает вас, что вы совершенно забыли о характере его величества Людовика XIV. Как так? Характером, если осмелюсь сказать правду, он очень похож на вас. Его главная черта — гордость. Вы правы. А если я прав, так вам, монсеньор, остается только отдать все деньги королю, «Притом сейчас же». «Почему?» — спросил Мазарини с величайшим любопытством. «Потому что король не примет всего». «Не примет? Но у него нет денег, а честолюбие мучит его». «Согласен, он желает моей смерти, монсеньор». «Да, чтобы получить мое наследство, Кольберр. Да, он желает моей смерти ради наследства. А я еще стану помогать ему». «Вот именно». Если дарственное будет написано в известной форме, он непременно откажется. Не может быть, уверяю вас. Молодой человек, который еще ничего не совершил, который жаждет прославиться и горит желанием управлять государством один, не примет ничего готового. Он захочет создавать сам. Вы ручаетесь, что король, если я подарю ему мои 40 миллионов, «Непременно откажется, если вы кое-что скажете ему при этом. Что же именно? Именно то, что монсеньор пожелает мне продиктовать. Но какая же мне от этого выгода? Огромная! Перестанут несправедливо обвинять вас в скупости, в которой авторы пасквилей упрекали знаменитейшего мужа нашего века? Ты прав, Кольбер. Пойди от моего имени к королю, и отдай ему мое завещание, то есть дарственную. А если он примет, тогда вашему семейству останется 13 миллионов, порядочная сумма. В таком случае ты либо предатель, либо глупец. «Ни то, ни другое, монсеньор. Вы очень боитесь, мне кажется, что король примет деньги». «Опасайтесь скорее, что он не возьмет их. Если он не примет, я отдам ему мои запасные 13 миллионов. Да, отдам. Ох, боль опять начинается. Я сейчас потеряю сознание. Ах, я очень болен, Кольберр. Знаешь ли, что я очень близок к смерти?» Кольберр вздрогнул. Пока Гено, призванный опять к кардиналу, старался помочь ему всевозможными средствами, Кольбер, сжимая обеими руками свою большую голову, обдумывал текст дарственной, которую надо было заставить кардинала подписать, как только страдания дадут ему хоть маленькую передышку. Казалось, стоны кардинала и посягательство смерти на этого представителя прошлого подстрекали ум молодого мыслителя. Кольбер прошел к Мазарине, как только рассудок вернулся к больному, и убедил его продиктовать следующую дарственную. Готовясь предстать перед Владыкой Небесным, прошу короля, земного моего властелина, принять от меня обратно богатство, которыми он в своей доброте наградил меня. Семейство мое будет счастливо, что они переходят в столь знаменитые руки. Опись моего имущества, уже изготовленная, будет представлена Его Величеству по первому его требованию или при последнем вздохе преданнейшего его слуги, кардинала Мазарини. Кардинал вздохнул и подписал. Кольбер запечатал бумагу и отвез ее в Лувр, где находился король. Потом он вернулся домой, потирая руки, как работник, уверенный, что день не пропал даром.